Иназидем не отказался также от попытки демонтировать доктрину морали. Он отрицал как неосмысленные понятия блага или зла, предпочтительного и непредпочтительного, то есть решительно все догматические представления о добродетели, счастья, удовольствии, мудрости. Без экивоков он отказывает телосу, то есть понятию цели, в значимости. Единственное приемлемым состоянием он считает невозмутимость и связанную с ней эпохе, остановку в суждении. 3.2. Скептицизм от Энизидема до секста Эмпирика. Об истории скептицизма после Энизидема мы знаем не слишком много. Знаем о сексе Эмпирике, жившем двумя веками позже. До него был некий Агриппа, жил во второй половине первого века нашей эры, известный своей более радикальной таблицей тропов, где он пытался показать не только относительность восприятий, но и рассуждений. Тот, кто пытается доказать нечто, фатально впадает в одну из трех ошибок. Первое. Либо он теряется в бесконечности. Второе либо впадает в порочный круг, как для, для объяснения одного прибегают к тому, что само должно быть объяснено, третье, или же принимаются чисто гипотетические исходные посылки. Менадотт из Некомедии, живший, возможно, в первой половине II века н.э., прославился тем, что соединил скептицизм с эмпирической медициной. Возможно, именно он ввел различия между знаками указывающими и знаками напоминающими, как следствие имеем признание законности последних, чего не было у Энезедема. Говоря современным языком, напоминающий знак – это мнематическая комбинация между двумя или более феноменами, достигнутая в опыте путем повторения, которая позволяет при наличии одного из них, например, дыма, выводить существование других – огонь, свет, тепло. Ясно, что наряду с негативным моментом перроновского толка Минадот внедрил и позитивный, связанный с использованием эмпирического метода. Секст «Эмпирик» жил во второй половине II века н.э., написал немало сочинений, среди которых «Три книги перроновых положений», «Против математиков» в шести книгах, против ученых в пяти книгах и еще около 12 книг. Феноменализм секста формулируется уже отчетливо в дуалистических терминах. Феномен становится впечатлением или аффектом субъекта, и как таковой он противопоставлен объекту, как чему-то внешнему. Это становится причиной чувственного аффекта самого субъекта. Мы можем утверждать, что если феноменализм Перрона и Энезидема имел форму абсолютного и метафизического, вспомним, как Перрон выразительно говорил о божественной природе и благе в соответствии с вечной природой, которой человеку даруется жизнь равная. Энезидем же приближался к Гераклитову видению реального» то феноменализм секста-эмпирика имеет характер исключительно эмпирический и антиметафизический. Феномен как чистый эффект субъекта не впускает в себя всю реальность, но оставляет вне себя внешний объект, непознаваемый, если не в принципе, то фактически, как минимум. Текст допускает возможность согласия для скептика с некоторыми вещами, то есть если аффекты связаны с сенсорными представлениями, и это будет согласие и принятие чисто эмпирическое, а потому не догматическое. Те, кто говорят, что скептики выхолащивают феномены, не слышали того, что мы не оспариваем. То, что ведет к принятию в соответствии с эффектом, без участия воли, влечет к чувственному представлению. Текст создает нечто вроде этики здравого смысла, элементарной и даже примитивной. «Мы не только не противоречим жизни», — говорит он, «но защищаем ее, соглашаясь с тем, что ею подтверждено, но возражая изобретением догматиков их измышлением». Жить в соответствии с опытом и общими привычками возможно по сексту, придерживаясь четырех регулярных правил. Первое. Следовать указаниям природы, Второе. Следовать импульсам наших аффектов, которые требуют, например, есть при ощущении голода, пить в состоянии жажды. Третье. Уважать законы и обычаи собственной страны, как практически необходимые, принимать снисхождение как благо, а жестокость как зло. Четвертое. Не оставаться инертным, но упражняться в умениях. Эмпирический скептицизм предписывает не апатию, но метриопатию, то есть модерацию, соразмерность эффектов. И скептик страдает от глада и хлада, но не судит о них как о зле в природе, а потому сдерживает возмущение по их поводу. То, что скептик должен быть абсолютно невозмутим, секс уже берет в расчет, ибо опыт реабилитирован. Восстановленная в правах категория здравого смысла влечет за собой признание полезного. Цель, согласно которой культивируется искусство, четвертое предписание этики, указано ясно – жизненная польза. Наконец, необходимо отметить, что достижение атороксии, невозмутимости, текст представляет как результат отказа от суждений по поводу истины. Вот как он иллюстрирует этот эффект. Тот, кто сомневается, благо или зло – та или иная вещь, тот ничего не преследует с жаром и нетерпением, потому он бесстрастен. Со скептиком случается то, что случилось, как рассказывают с художником Аппеллесом. Говорят, рисуя коня, ему взбрело в голову писать его взмыленным. Однако, не справившись с задачей, он в отчаянии швырнул в картину губку, окрашенную разными цветами, которая оставила за собой след, похожий на пену. Также и скептики, преследуя бесстрастность и невозмутимость, игнорируя разницу между данными чувств и данными разума, не умея остановить рациональный дискурс в его движении, потерпели неудачу, и эта неудача потянула за хвост бесстрастия, как тень их преследовала раздраженность. 3.3 конец античного скептицизма. Скептицизм в лице секста «Эмпирика» переходит из триумфальной фазы в декадентскую. По этому поводу сам секст пишет «Если верно понимать скептические выражения, необходимо отдавать себе отчет в том, что если нечто, как мы говорим, отрицает само себя, то отрицает и то, о чем говорится». Так в медицине, слабительно изгоняя жидкости, гонит вместе с ним и себя, как действующее средство. В главной своей задаче, показывая невозможность доказательства, скептицизм разрушает сам себя. Даже если это, показ невозможности доказательства, подтверждает текст, компрометирует самое себя, из этого не следует обратное, что доказательство существует. Как часто нечто делает с собой то же, что с другими. Огонь, пожирая дерево, разрушает сам себя и затухает. Слабительное вместе с гонимом из плоти гонит прочь себя, как и аргументация против доказательства, сама за компанию выброшена за борт, как любая другая аргументация. В этом ярком образе мы видим главную историческую функцию античного скептицизма. Катарсическую или освобождающую. Это философское течение не разрушает философию вообще, но атакует определенную догматическую ментальность, которая была порождена великими эллинистическими системами, в особенности стоицизмом, синхронно с которым скептицизм расцветал и умирал. Четвертое. Возрождение кинизма. Жизненная энергия кинизма не иссякла и в эпоху империи, И новый импульс поддержал его развитие вплоть до IV века нашей эры. Говоря о кинизме, необходимо помнить о трех компонентах этого особого явления духовной жизни древнего мира. Первое кинической жизни, второе кинической доктрине, третье литературной форме, кусачей манере выражаться. Что касается последнего момента, то лучшее из диатриб уже было создано в первые века эллинистической эпохи в жанре, ставшем незаменимым. Относительно второго момента кинической доктрины необходимо отметить, что вновь объявившиеся киники не могли претендовать на открытие, ибо уже диаген достиг предела радикализма. Оставались две возможности – Первое. Воспроизвести кинизм на общей платформе с другими течениями, со стоицизмом в частности, вводя религиозные и даже мистические настроения новой эпохи. Второе. Переосмыслить радикализм первоначального кинизма, ограничив его ипататирующую страсть к свободе. Первым путем пошли Диметрий и Дион Хризостом в первом веке нашей эры. Вторым – Эноман, Демонат, перегрин протей во II веке. Зато идеал кинической жизни стал еще более привлекательным в эпоху империи. Образ антисфена, основателя учения, мало-помалу уходил в тень, в фокусе были диоген и кротет. Это и понятно, ибо первый лишь отчасти практиковал кинизм как образ жизни, но парадигматически это сделали вживую диоген и кротет, Справедливости ради следует сказать, что наряду с искренними попытками возродить киническую практику было немало авантюристов, внесших такие искажения, которые не могли не скомпрометировать идею. И Пиктет, и Лукиан видели множество карикатурных переодеваний и гнусных подделок под киников, в то время как подлинный идеал был доступен лишь немногим. Ситуация мало изменилась к IV веку, как это следует из писания императора Юлиана. Он говорит, что киническое учение в подлинном своем духе есть универсальное и естественное, ибо не требует каких-то специальных познаний, но основывается на двух началах. Первое. Познание самого себя. Второе. Презрение к суетным домыслам и следование истине. Однако среди современников он не находит воплощения этих максим, напротив, сплошь встречается поношение философии, самомнение ряженых киников, невежество, хамство и неотесанность. Дорога наикратчайшая к добродетели для них – это проклинать богов и лаять на людей. Юлиан даже сравнивает киников своего времени с христианами, отвергшими мир. Сравнение в его понимании как нельзя более оскорбительное. Он называл христиан галилейскими кощунниками. Суть сравнения заключается в том, что правоверные киники, их даже называли древними капуцинами, как анахареты на востоке и монахи на западе, искали на разных дорогах идеал жизни вне мира, на иных основаниях, в ином измерении». Пятое. Возрождение 5. Возрождение Аристотелизма. 51 Издание Корпус Аристотеликум, Андроникам и новое открытие эзотерических сочинений. Мы уже упоминали о приключениях, постигших эзотерические сочинения Аристотеля. Нели, назначенные Теофрастом, наследником библиотеки перипотетиков, вывез их в Малую Азию, где никто ими не интересовался. Некоторые из них были скопированы, копии можно было найти в Афинах, Александрии и родосе однако оставались невостребованными. Их извлечение на свет было проделано апелликоном. Публикации, впрочем, содержали много ошибок и остались непонятыми. Позже в Риме грамматик... Тиранион начал их систематизацию, но не довел дело до конца. Долгое время в обращении были списки, сделанные неловкими копиистами, пока за дело не взялся Андроник Радосский, выпустивший систематическое издание эзотерических сочинений Аристотеля, снабдив их каталогами и комментарием. Андроник не удовлетворился внимательным изложением текстов, но позаботился о том, чтобы сгруппировать их по тематике, учитывая содержание не потому наиболее органическим образом. Соединив некоторые короткие трактаты с более обстоятельными, он, по-видимому, объединил все логические работы под общим названием «Корпус». Так работа, проделанная Андроником, получила название «Корпус Аристотеликум», определив все последующие издания, включая современные, и являя собой целую эпоху. Не будет преувеличением сказать, что без издания Андроника история западной философии, в коей аристотелизм играет особую роль, не была бы той, какова она есть. 5.2. Рождение и распространение комментария к эзотерическим сочинениям. В отличие от работ экзотерических, опубликованных Аристотелем, работы эзотерические, предназначенные только для использования внутри школы, были весьма сложны и затемнены по смыслу. Необходимо было предпослать этим текстом комментарий, объясняющий смысл каждой фразы, для чего Андроник и перипотетики I века до эры боэт, Сенарк, Николай из Дамаска разработали блок-парафраз. Монографий, разъяснений. В первые века христианской эры до начала II века комментарий был своего рода литературным жанром. Среди комментаторов исключительным авторитетом пользовался Александр Афродисийский. Такое массовое появление все новых и новых комментариев свидетельствовало о концентрации внимания на эзотерических сочинениях Аристотеля, в то время как экзотерические явно утрачивали свое былое обаяние. Такой разительный переворот в оценках и интерес и Бигнун объясняет так. В первые столетия ленизма люди предпочитали простоту и прозрачную ясность. Этим канонам никак не отвечали работы Аристотеля для школы. Однако времена менялись, а с ними и вкусы, и настроения. Что для одной эпохи порог, для другой достоинства. Прозрачная ясность экзотерического Аристотеля с веками обретала привкус вульгарности. Душа охватывала страсть к таинственному, любовь к потаенному и сокровенному, что оживило интерес эзотерическому Аристотелю, где за внешней суровостью проступили глубина и очарования. Опыт многих поколений понадобился, чтобы оценить красоту зрелости. 53 Александр афродисийский и его ноэтика. О жизни Александра Афродисийского мы знаем совсем немного. Например, что в Афинах у него была кафедра философии в 198-211 годах н.э. при и Севере. До нас дошли его работы, комментарии к аналитикам, топики и другие. Александр известен своей интерпретацией интеллекта, и его идеи оказали заметное влияние на средневековую и даже ренессансную мысль. Александр выделяет три вида человеческого интеллекта. Первое. Материальный или физический интеллект, то есть чистую возможность потенцию познания. Второе. Интеллект приобретенный, который, реализуя свою потенцию, совершенствует мыслительную свою оболочку, отделяя форму от материи. И Третье. Действующий или продуктивный интеллект. Так Александр отходит от стагерита, понимавшего интеллект как то, что объединяет людей как первоначало, как вечный двигатель, как, наконец, мышление о мышлении. Возникает вопрос, как действующий интеллект, то есть Бог, совмещается с материальным интеллектом, становясь приобретенным, собственным? У Александра есть два ответа на этот вопрос – Первое. Как высшее интеллигибельное начало продуктивный интеллект есть условия нашей абстрагирующей способности, поскольку он есть интеллигибельность всего прочего мира, которая дает форму всем вещам. Очевидно, что здесь Александр придает аристотелевскому тезису платоновский смысл. Второе. Продуктивный интеллект обусловливает нашу абстрагирующую способность и как высший интеллект. И в этом состоит прямое действие продуктивного интеллекта на интеллект материальный, постулированный Александром как необходимый момент. Аристотелевский интеллект, который приходит извне, по Александру, становится интеллигибельным отпечатком в момент, когда, размышляя, мы отделяем формы и познаем их как разумные, усматриваем в них деятельность Творца. Непосредственное участие, контакт нашего интеллекта с Божественным не может не быть ни прямым, ни интуитивным. В выражениях почти медиаплатонических Александр говорит об уподоблении нашего ума Божественному. Он видит нашу душу смертной, во всяком случае смертен потенциальный интеллект. Однако интеллект, что приходит издалека, бессмертен. Подобной точки зрения мы не находим ни до, ни после него». Когда интуитивно мы схватываем божественное, наш ум, уподобляясь ему, становится в определенном смысле бессмертным. Нечто вроде идеи личного бессмертия встречаем мы здесь. Ясно, что, чтобы удовлетворить новым мистическим запросам, необходима была серьезная трансформация аристотилизма, соединение его с платонизмом. Шестое. Медиоплатонизм. 6.1. Возрождение платонизма и его распространение в Александрии. В 86 году до нашей эры Силла, завоеватель Афин, простер руки над священными лесами Академии и приказал срубить деревья в этом самом зеленом уголке города, а также и в лицее. Так произошло двойное опустошение этих святых, некогда обитателей духа, идейное и наглядное. Однако вскоре платонизм возродился в Александрии в лице Евдора, вторая половина первого века до н.э. Затем, все расширяясь и набирая силу, он дал о себе знать в виде неоплатонического синтеза у плотина. Для обозначения периода платонизма между Евдором и Платином, учеными был введен термин «медиоплатонизм». 6.2. Черты медиоплатонизма. 1. Первой, наиболее общей чертой его представителей, была реконструкция так называемой второй навигации Платона со всеми существенными последствиями. Медиоплатонизм восстановил понятие сверхчувственного, нематериального, трансцендентного, разрушив мост, связывающий их с материализмом, доминировавшим достаточно долгое время. Второе. Такая логика привела к новой постановке теории идей. Некоторые из медиоплатоников в процессе переосмысления учения пытались интегрировать позицию Платона с аристотелевской. Альбин и его кружок, к примеру, трактовали идеи в трансцендентном аспекте, как мысли Бога и как имманентные формы вещей. Это вело к параллельной трансформации всей структуры бестелесного мира, что стало прелюдией к неоплатонизму. Третье. Текстом, в котором содержалась схема переосмысления, был «Тимей». В самом деле, в попытках свести идеи Платона в некую систему, наибольшие сложности были связаны с этим диалогом. Четвертое. Теория начала эзотерического Платона, то есть теория Монады и Диады, была принята лишь частично, оставаясь фоном. Куда большее значение обрели пифагорейские элементы – Это и понятно, ведь иная трактовка тимея и редукция идей к божественным мыслям уже не оставляли места для теории Монады. Пятое. Как для всех предыдущих философов, центральное положение у медиоплатоников занимала этика, но выстроенная на новом основании. Следуй природе, физису. Это общее послание эллинистических школ в аманентиско-материалистическом духе. Теперь звучит новый призыв «Следуй Богу! Подражай Богу!» Открытие трансценденции логически вело к модификации эллинистической картины мира и поступков человека. 6.3. Представители медиаплатонизма В первой половине I века н.э. заметна активность Тросила, которому приписывают деление платоновских диалогов на тетралогии. Примерно в это же время жил и Анасандр. На рубеже первого и второго веков нашей эры жил Плутарх из Херонеи, ученик египтянина Амония, который создал в Афинах кружок платоников. Из второго столетия до нас дошли имена Гай, Альбин, Апулей, Теон, Негрин, Некострат, Атик, Гарпокразион, Цильс, Ритор Максим. Платонизм становится учением экуменическим. Лишь немногие сочинения этих платоников дошли до нас. Плутарха, Теона, Альбина, Апулея и Максима Тирского. Известны дидоскалик Альбина и трактаты Плутарха. 6.4. Значение медиаплатонизма. Медиоплатонизм и его роль в формировании западной мысли редко предстают в истинном свете, однако без него сложно понять и глубину христианской мысли, и патристику, и попытку философского обоснования веры. Что же касается границ этого течения, то попытки его переосмысления остановились, что называется на полдороги остались смутными и незрелыми. Среди его представителей было немало талантливых людей, но не нашлось гения для подлинного творчества. Именно поэтому можно говорить о медиоплатонизме как о переходном пункте между Платоном и Платином. 7. Неопифагоризм 7.1. Возрождение пифагоризма Античная пифагорейская школа активно развивалась до начала IV века. Отчетливым симптомом кризиса школы был эпизод с продажей Филалаем, современником Сократа, части пифагорейских сочинений, до того оставшихся тайнами, закрытыми для публики. Однако, начиная с III века до н.э., пифагоризм вновь дал о себе знать – Поначалу некие анонимы опубликовали серию работ под именами древних пифагорейцев. Трудно говорить о философской значимости этих работ. Скорее, это документ, факт культуры. Более интересны новые пифагорейцы, имеющие собственное лицо и собственное имя. 7.2. Неопифагорейцы Поблини Фигул был первым из известных нам. Он принадлежал римскому миру. Цицерон, его современник, приписывал ему ту заслугу, что он вновь опробовал образ жизни пифагорейской секты. Надо сказать, что хотя ее обычаи и этические, и религиозные, мистериосовские черты римского мира плохо сочетались между собой, все же важен факт признания негидиум школы и ее новых задач. В начале христианской эры возникает кружок, основанный квинтом Сестием и воспринятый затем его сыном. Кружок пользовался немалым успехом, однако вскоре распался. В учении элементы стоицизма сочетались в нем с тезисом о бестелесности души и доктрине метемпсихоза. Практика школы включала ежедневный экзамен совести, предписанный золотыми виршами, сочиненными, как говорят, Пифагором. 7.3. Доктрины неопифагорейцев Первое. Неопифагорейцы параллельно с медиаплатаниками пришли к новому открытию, бестелесного и нематериального, то есть того, что было утрачено в эпоху эллинизма. Второе. Бестелесная понималась пифагорийцами иначе, чем медиоплатониками, не с извлечениями из Аристотеля, но скорее на основе теории Монады и Диады, а также на основе ненаписанных в теории Платона и домыслов Спевсиппа и Ксенократа. Числа же представляли собой уже нечто метанумерическое, то есть отсылали к чему-то более глубокому и сложному. 3. В первоначальной формулировке Монада и Диада представляли собой высшую пару противоположностей, где Монада занимала абсолютно привилегированное положение. Из нее с помощью Диады выводилась вся реальность. 4. Доктрину идей дополняла теория чисел, которые понимались теологическим, более того, теософским образом. Возникают арифмология и арифмософия. Пятое. Что же касается концепции человека, то неопифагорейцы настаивают на тезисе о спиритуальности души и ее бессмертии. Цель человека они видят в преодолении и чувственного, и единстве с Богом. Шестое. Неопифагорейская этика обретает ярко выраженные мистические черты. Философия – это откровение. Идеальный философ – существо, близкое к демону или к Богу, или же он – пророк, сверхчеловек и сонма богов. 7.4. Нумений из Апомеи. Смешение неопифагоризма с медиоплатонизмом. Метафизической проблемой греков по преимуществу была проблема «Что есть бытие?». Именно в такой форме поднимает вопрос нумений. Бытие не может быть материей, ибо она неопределенно, беспорядочно, иррационально, непознаваема, в то время как бытие неизменно. Оно не может быть и телом, ибо ясно, что тела подлежат непрерывному изменению и нуждаются в чем-то, что их скрепляет. Высший принцип, гарантирующий стабильность и постоянство, не может быть ничем иным, как началом бестелесным, то есть интеллигибельным. Чувственное, телесное – это становление. Читая эти тезисы, мы не можем не ощущать себя внутри античной онтологии Парменида, реформированной теории второй навигации Платона. Но менее также убежден, что учение Платона о бытии, которое неизменное, тожиме и бестелесное соотносится с посланием моисея с библейским тем кто есть более того но менее идет дальше он утверждает что платон никто но и как моисей отический то есть моисей говоривший по-гречески утонченно Какова структура бестелесного уже медиаплатонники II века, обнаружили тенденцию в понимании нематериальной реальности как иерархическую в традиционном смысле. Но Менни еще до плотина довел эту тенденцию до максимума. Первый бог имеет связь исключительно с чистыми сущностями, то есть с идеями. Второй бог уже занят образованием космоса. Но Менни уточняет, что идея блага или благо в себе – о котором Платон говорит в государстве и от которого зависят все прочие идеи, совпадает с первым богом. Демиург, о котором говорит Платон в Тимее, конституирует мир, космос – это второй бог, он благ, но он не само благо. От него зависит не мир высших идей, они зависят от первого, но скорее генезис мира. Первый бог совпадает с высшим интеллектом – Второй бог абсолютно прост, стабилен и неподвижен. Аристотель говорил об активности без движения. Именно это хотел сказать и инумений. Первый бог продуцирует, ничего не меняя. От него зависят в конечном счете порядок, стабильность и спасение всех существ. Второй бог двойственен. Он созерцает интеллигибельное, но и действует на материю, создает космос и им управляет. Способность демиурга управлять, судить, упорядочивать от первого бога, но импульс к действию происходит от желания второго. Третий бог – это очевидно то, что он умений называет душой мира, или точнее благой душой мира. Ведь он признает, что есть душа, несущая зло, которая плоть от плоти чувственного мира, материи. Между нумением и плотином мы находим многочисленные соприкосновения, как в деталях, так и в основании. Нельзя не признать, что три бога нумения имеют характеристики трех плотиновских ипостасей. Но Менни предвосхищает теорию происхождения ипостасей, согласно которой, совсем как у плотина, даруя, Бог не обедняет себя отданным даром. Свет, зажженный от другого света, не гасит его, но, напротив, озаренная его светом материя тем самым стала ближе к огню. Но Менни утверждает также, что созерцание второго Бога, взирающего на первого, дает ему возможность и силу в творении мира. Замечательное предвидение плотиновского мистического единства мы находим в этом фрагменте. Необходимо, чтобы человек, сначала удалившись от чувственных вещей, вошел бы в сокровенное единение с благом, один на один, там, где нет ни человека, ни любого другого существа, ни тела, ни малого, ни большого, но где есть завораживающая сладость одиночества, неописуемого. Там и есть обитель блага, его тенеты и его сияние, благо само в покое и умиротворении. Он, мир, Господь, благая воля, сама его сущность. И если кто-то, затянутый вещами чувственными, живя удовольствиями, воображает достичь блага, то не ведает он ошибки своей. 7.5. Корпус герметикум и халдейские оракулы В первые века эпохи империи, 2-3 века н.э., возникла литература философско-религиозного характера, которая относила себя прямо к египетскому богу Тоту, книжнику-посланнику богов, которого греки идентифицировали со своим богом Гермесом Трисмегистом трижды величайшим. Отсюда термин – герметическая литература. Доктринальное основание этой литературы – метафизика медиапатонизма и неопифагоризма с ее типической иерархией сверхчувственного. Спасение, согласно этой теории, зависит от особого познания – гносиса. Оно частично доступно человеку посредством собственных сил, но в последнем счете есть дар, частью исходящий из морального выбора. Отцы церкви, начиная с Тартулиана и Латанция, видели в Гермесе Тресмегисте что-то вроде языческого пророка Христа. Так думали и в средние века, и в эпоху Возрождения. Однако сегодня многие из этих сочинений известны как псевдоэпиграфы, составленные разными авторами под одной маской египетского бога. Халдейские оракулы написаны гекзаметром. до нас дошли лишь фрагменты, возможно, Юлианом Теургом во II веке эры. Есть немало аналогий между этими текстами и герметическими. Автор утверждает, что получил эти оракулы, пророчества, от богов, Мы находим в них немало метафизических посылок из медиаплатонизма, неопифагореизма, особенно что касается сочинений Нумения. Новизна заключается в понятии триады, которая описывает всю реальность. Триада содержит все вещи, и ею все измерено. Здесь мы находим теорию теургии, искусства магии в религиозных культах. Толог говорит о боге, теург вызывает богов и воздействует на них. Теоргические практики очищают души и ведут к единению с божеством в логическим образом. Последние неоплатоники видели в халдейских оракулах подлинно священную книгу и обращались с ней так, как христиане с Библией. Глава 11. Платин и неоплатонизм. Первое. Генезис и структура платиновской системы. 1.1. Аммоний. Учитель плотина. Говоря о нумении из Апомеи, мы оказываемся на пороге неоплатонизма, лучшие достижения которого были получены в кузнице школы Аммония Сакка в Александрии на рубеже II и III веков н.э., От Парфирия мы знаем, что Амоний воспитывался в христианской семье, но занявшись философией он вернулся к языческой религии. Его не коснулась шумная известность, своим веком он остался как бы незамеченным. Ведя образ жизни затворника, он шел по пути напряженного философского поиска и духовного восхождения в обществе немногих учеников, с которыми его роднила глубокая привязанность. Его философскую мысль сложно реконструировать, ибо, к сожалению, он ничего не писал. Однако ее неординарная глубина явствует из следующих фактов. Платин, прибыв в Александрию и прослушав всех знаменитостей, остался неудовлетворенным. Но затем, приведенный другом к аммонию, он прослушал одну только его лекцию и воскликнул «Это тот, кого я искал» и оставался с аммонием целых 11 лет. От Порфирия известно, что и метод исследования, и большая часть содержания плотиновской мысли почерпнуты из общения с Амонием. Из всего учения Амония в записях учеников остались только инеады плотина, поэтому сложно установить, что принадлежит учителю. История, однако, сохранила для нас весьма красноречивый эпизод. Однажды школу плотина навестил... Его бывший сотоварищ по школе Амония. Платин никак не хотел начинать лекцию, а когда тот начал настаивать, ответил, когда оратор должен говорить тем, кто уже знает, о чем пойдет речь, пропадает весь пыл. После короткой беседы он ушел. Без особого риска мы можем сказать, что отношения между Амонием и Платином были подобны тем, что существовали между Сократом и Платоном. Среди учеников Амония мы находим таких известных людей, как ориген-язычник, ламгин, а также ориген-христианин. 1.2. Жизнь, сочинение и школа плотина. Родился плотин в 205 году в Ликополе. Вошел в кружок Омония 28 лет от роду. В 243 году он покинул Амония и Александрию, приняв участие в походе на восток императора Гордиана. После убийства императора Платин направляется в Рим, где в 244 году открывает свою школу. Между 244 и 253 годами он только читает лекции, ничего не пишет в знак верности договору с Оригеном не разглашать идеи учителя. Но вскоре оба отказались от его соблюдения, и уже с 254 года Платин начал писать трактаты, сначала в форме записи лекций. Парфирий, его ученик, собрал их вместе, 54, разделив по 9 в 6 групп. Числу 9 придавался метафизический смысл, что отражено в названии Иниады. Иниа по-гречески 9. Иниады. Вместе с платоновскими диалогами и аристотелевскими эзотерическими произведениями являются шедеврами античной философской классики. Школа Платина, возможно, не напоминала ни одну из предыдущих. Платон, основывая академию, видел будущих своих питомцев государственными деятелями. Аристотель готовил перепотетиков для научного поиска как организаторов науки. Перрон, Эпикур, Зенон были движимы желанием сообщить людям атороксию, покой души и стабильность духа. Школа Плотина преследовала совсем иные цели – подняться над земным измерением жизни, оставить мирскую суету, чтобы объединиться в божественном, научившись созерцать его и достигать в кульминационной точке экстатического единства. Платин пользовался небывалым успехом. На его лекциях можно было увидеть политических деятелей. Император Галиен и его жена Солонина настолько прониклись уважением к идеям философа, что решили поддержать его проект основания города философов – Платона Полиса, обитатели которого смогли бы реализовать свое единство с божественным по законам Платона. Из-за придворных интриг Проект так и остался проектом. Платин умер в 270 году в возрасте 66 лет. Болезнь вынудила его прекратить лекции и покинуть друзей. Последними его словами, сказанными врачу Евстохию, были «Старайтесь воссоединиться с божественным, которое внутри вас, с божеством, которое есть универсум». 1.3. Единое, как начало первое абсолютное, производящее самое себя. Плотин решительно по-новому обосновывает классическую метафизику. Согласно плотину, любое существо остается собой лишь благодаря своему единству. От ними единства, существа нет. Формы единства есть на разных уровнях, но все они подчиняются высшему принципу единства, который именуется единым. Уже Платон отвел единому место на вершине идеального мира, но понимал его как пограничное и ограничивающее. У Платина единое – бесконечно. Философы-натуралисты говорили о бесконечном начале, имея в виду физическое измерение. Лишь Платин открывает бесконечное в его нематериальном измерении, как ничем не ограниченную продуктивную потенцию. Бытие, субстанции, интеллект – понимались классикой как конечные. Платин поднимает единый над бытием и интеллектом. Уже у Платона есть представление о едином благе, которое выше бытия, однако впервые у Платина мы находим мотивацию этого в бесконечности единого. Его характеристики преимущественно апофетические. Единое невыразимо, ибо к нему нельзя приложить ничего из области конечного. Любое слово, что ты произносишь, уже выражает нечто. Единственное выражение, по ту сторону всего отвечает истинному смыслу. Когда же плотин наделяет единое позитивными характеристиками, то, избегая противоречий, он использует язык аналогии. Следует заметить, что термин единое по отношению к началу не означает его особости, например, математического порядка, но скорее, единое в себе имеет значение основания единства любого бытийства- абсолютно простой смысл бытия сложного и множественности. Эта простота в качестве первоначала не есть у божества, но есть потенция всех вещей, То есть бесконечное богатство. Другой употребляемый плотином термин – благо. Речь идет о благе в себе, о том, что благо есть для всех вещей, которые в нем нуждаются. Следовательно, благо абсолютно трансцендентно, что сверхблаго. Теперь нам ясен смысл плотиновского утверждения, что единое не есть ни бытие, ни мысль, ни жизнь, но есть Сверхбытие, сверхмышление, сверхжизнь. Итак, абсолютная, единая причина всего. Но почему есть абсолют, спрашивает Платин? Почему он таков? Вопрос, который никто из греков не ставил. Возможно, самого Платина подтолкнула к нему антигностическая полемика. Задевает в самом деле предельные основания метафизики. Единое держит само себя – Ответ Плотина это самопродуктирующая активность, благо, которое само себя творит. Оно таково, каким хотело быть. Его воля и его бытие совпадают. Чем быть хотела, то и есть, поскольку оно выше всего того, что можно себе представить. Единая самопродуцирующая активность, творящая свобода, причина себя и то, что существует в себе и для себя, трансцендентное себя самого. Как мы видим, кауза суи и атактисис новой философии присутствуют в платоновском понятии абсолюта здесь тематически и систематически, безусловно, превосходя его разработку и у Платона, и у Аристотеля. 1.4. Происхождение вещей из единого Почему и как из единого происходят вещи? Если единое во всем обязано самому себе, то почему оно не остается в себе? Проблема эта редко бывает понята, ибо читатели и неад останавливаются на образах иллюстрациях. Наиболее известный из них образ света – Все сущее изливается из единого, как светоносного источника, и радирующими кругами. Существует то, что можно было бы назвать центром. Вокруг него некая окружность, отражающая сияние, исходящая из центра. Вокруг них центры окружности, другая окружность, свет от света. Другой образ огня, отдающего тепло. Образ благоугающей субстанции, неиссякаемого источника, родника, из которого истекают реки. Дерево жизни, корни которого питает все. И другие. Однако эти образы иллюстрируют только то, что единое, продуцируя все, остается недвижным. В том смысле, что генерируя, оно ничего не теряет. То, что порождено, находится ниже генератора, который в порожденном уже не нуждается. Однако теория плотина значительно богаче приведенных образов дидактического назначения. Но как же, спрашивает плотин, рождается мир вещей, если единая покоится? Благодаря действующей силе она двойственна. А. Одна закрыта в бытии. Б другая изливается из обособленного бытия каждой вещи. Или иначе, а, одна принадлежит бытию, благодаря чему всякое нечто активно, другая сила необходимым образом стоит за каждой вещью, не совпадая с ее отдельностью. Так, например, дело обстоит с огнем. Первое. С одной стороны, тепло возникает как происходящее из собственной сущности и входящее в нее. Второе. С другой. Жар огня – это сила, сохраняющаяся и действующая, она закрыта, прирожденным образом в своем бытии. Следовательно, есть а. Активность единого, благодаря которой единое есть и остается единым, и б. Активность, исходящая из единого, благодаря которой из него проистекает все прочее. Активность второго типа проистекает из активности первого типа. Первая состоит в свободном творении из себя единого. Вторая, порождающая необходимость, можно было бы сказать, что это желающая необходимость. Понятно, что следует говорить не об эманации, а о развитии, причем не о простой необходимости, а о связанной с высшей активностью необыкновенной силы, то есть абсолютной необходимостью. Бог по плотину не творит свободно отличное от себя, но свободно создает самого себя в бесконечной потенции, продуцируя также отличное от себя. 1.5. Вторая ипостась «Нус» или «Дух». Из первой высшей реальности или ипостаси происходит вторая, которую Платин называет Нусом. Согласно Аристотелю, это высшее интеллектуальное начало, содержащее в себе весь платоновский мир идей, то есть интеллект, мыслящий тотальность интеллигибельного. Чтобы не обеднять термин Нус, его можно передать словом Дух, имея в виду единство высшего мышления о высшем мыслимом. Дух рождается так. Активность, исходящая из единого, это сила неоформленная, нечто вроде интеллигибельной материи. Чтобы оформиться, она должна, первое, обернуться для созерцания своего первоначала, напитаться и наполниться им, а затем, второе, эта сила должна вернуться к себе самой и исполниться собой. На первом этапе рождается субстанция бытие, или содержание мышления, на втором, собственном мысли. Так рождается множественность, дуальность мышления и мыслимого, а также множественность мыслимого. Дух, вглядываясь в себя, наполняет единым, видя в себе тотальность вещей, а значит тотальность идей. Если единая потенция всех вещей, то дух становится всем, обнимая все идеальным образом. Платоновский мир идей – это, следовательно, «нус» – дух. Идеи не только мышления духа, но суть – сами дух и мышление. Платиновский дух становится бытием по преимуществу, мышлением по преимуществу, жизнью по преимуществу. Интеллигибельный космос – тот, в котором всякая идея высвечивает все и наоборот – Во всем, как едином, отражается облик каждой идеи. Это мир чистой красоты, где красота – сущностная форма. 1.6. Третья ипостась. Душа. Подобно единому, которое стало миром формы мышления, а значит духом, для того, чтобы создать универсум и физический космос, необходимо было статься душе. Душа проистекает из Духа таким же образом, как Дух из Единого. Она есть, первое, активность Духа, которая делает его таковым. Второе, активность, вытекающая из Духа. Аналогично отношениям Духа и Единого, Дух как потенциальная активность разворачивается к созерцанию самого себя. Душа обращается к Духу, обретая собственную ипостась, видя в Духе Единой и входя в контакт, с самим благом. Это сцепление души с единым благом образует одну из несущих конструкций системы плотина, фундамент, поддерживающий не только творческую активность души, но и возможность возвращения к единому. Специфическая природа души заключается не в чистом мышлении, что составляет суть духа, но в даровании жизни всему чувственному, в упорядочивании его, в поддержании и управлении им. Пока душа взирает на то, что было до нее, она мыслит. Когда она взирает на саму себя, она хранит себя. По отношению же к тому, что после нее, душа несет порядок, поддерживая и направляя. Давая жизнь, душа является, следовательно, началом движения, будучи сама чистым движением. Она есть последняя богиня, то есть последняя умопостигаемая реальность, но реальность, которая граничит с чувственным, будучи его причиной. Душа, занимая промежуточное положение, имеет два лика, поскольку, порождая телесное, но оставаясь бестелесной реальностью, она обретает нечто дополнительное. Она может войти в контакт с любой частью телесного, не нанося ущерба единству своего бытия, а значит может найти все во всем. В этом смысле можно сказать, что душа делима и неделима, едина и множественна. Душа, стала быть, это единое и многое. Дух – едино многое. Первоначало же только едино. Тела всегда множественны. Чтобы лучше это понять, нам следует вспомнить, что по плотину множественность души имеет два измерения – горизонтальная и вертикальная, ибо душа иерархична. Первое. Есть высшая душа, душа как чистая ипостась, остающая в тесном союзе с духом. Второе. Есть душа всего, то есть креативная сила, кое обязанный космос, физический универсум. Третье. Наконец, есть партикулярные души, что нисходят, одушевляя тела, звезды и живые существа. Ясно, что все души происходят от одной, находясь с ней в отношении единое и многое, но также в отношении раздельное, неотъемлемое, или отличное, но не отпавшее. Тесно связан с душой всего физис, или природа, образуя пограничную с ней реальность. Согласно плотину, природа – активность, продуцирующая чувственные формы лишь в той мере, какой они попадают в сферу созерцания идеальных форм посредством Духа и его идей. 1.7. Происхождение физического космоса С душой серии ипостаси бестелесного мира завершается, и мы возвращаемся к чувственному миру. Почему реальность не завершается бестелесным? Какова судьба и ценность чувственного? Новизна плотина состоит как раз в его попытке дедуцировать материю без того допущения, что она от века противостоит первоначалу. Чувственная материя проистекает из своего источника как последняя возможность, то есть конечный этап процесса, где продуцирующая сила истощается до изнеможения. Так материя становится всеобщим ослаблением потенции единого, того, благодаря чему оно едино. Другими словами, она обделена благом. В этом смысле материя – это, конечно, зло. Но это зло не есть негативная сила, обратная позитивной. Это просто-напросто лишенность позитивного, его дефицит. Материю называют небытием, поскольку она отличается от бытия, таится под ним. Материя не рождена высшей душой, целиком поглощенной активным созерцанием, но, как уже было сказано, составляет ее кромку, конечность души универсума, где она уже ослабевает, где она еще способна созерцать себя, но не дух. Это слабеющее созерцание качественно все то же, гомогенно высшей способности, но количественно истекает до исчезновения. Таким образом, материя произведена активностью созерцающей силы, ослабевающий настолько, что уже не обратиться к источнику, ее породившему, чтобы его созерцать, поэтому материя нуждается в душе, формирующей ее, связывающей ее с бытием.